Глава десятая. Владейте своей работой. Голодный художник продает первому покупателю. Успешный художник владеет своей работой. Никакая цена не является слишком высокой за привилегию обладать собой. Ницше. Зимой 1598 года пятеро владельцев английской театральной труппы побежали к строящемуся театру в Шордичи, недалеко от Лондона. Но они пришли не выступать, а снести его. Люди, принадлежащие труппе под названием «Слуги лорда Камергера», тоннами складывали дерево на спины лошадей и увозили театр по частям. Недалеко от реки они использовали эти материалы, чтобы построить то, что станет известным «глобусом», сценой для многих, елизаветинских пьес и выступлений. Это был ключевой момент для слуг лорда Камергера. Будучи на грани банкротства, они задолжали землевладельцу по имени Джайлс Аллен, не собирающемуся разрывать с ними контракт. В течение двух лет они не могли выступать в театре и были вынуждены искать другие места для представлений. Тем не менее, братья Ричард и Кадберт Бербедж, унаследовавшие компанию своего отца, обнаружили лазейку в соглашении. Аллен владел землей, но Бербаджем принадлежало здание. В порыве отчаяния и борьбы за независимость от жадного хозяина братья пришли к остальной части труппы и предложили стать обладателем 10% слуг лорда Камергера, всем, кто внесет 70 фунтов, чтобы помочь перезапустить компанию по всему городу. Среди людей, рассматривающих это предложение, был молодой драматург по имени Уильям Шекспир. Решение было нелегким, в то время Шекспир был далек от известности и не знал, продолжит ли он писать пьесы. Другим вариантом было стать поэтом, продавая свои работы покровителям. Конечно, тогда ему пришлось бы отказаться от творческого контроля, но зато это было бы безопаснее. К 34 годам Шекспир уже добился небольшого успеха, но 70 фунтов было немалой суммой. В то время английские драматурги подчинялись требованиям труп и покровителей, поэтому шанс стать совладельцем действующей труппы предоставлял большие возможности молодому художнику. Шекспир, должно быть, чувствовал важность этого решения. Либо он оставлял все как есть, отвечая перед землевладельцами и владельцами театра, либо возглавлял совершенно новое и рискованное направление. Присоединить он к новой компании, предприятие могло потерпеть неудачу, оставив его без работы. Но если бы драматург оставил все как есть, он бы упустил шанс стать частью чего-то нового и захватывающего. Как всегда и бывает, риск присутствовал с обеих сторон. Но один из вариантов, предполагал куда большую потенциальную отдачу. Шекспир рискнул и отказался от фриланса, чтобы стать совладельцем. Следующий год был одним из самых важных в его карьере. В 1599 году он прославился, написав несколько своих величайших произведений, в том числе «Много шума из ничего», «Генрих V» и «Юлий Цезарь». И все началось с решения стать владельцем небольшой, но дерзкой компании, позволившей сохранить свою независимость и разделить награды. В собственной творческой карьере мы столкнемся с подобным выбором, и надо помнить, наша основная задача как художников – убедиться, что мы можем продолжать создавать искусство. Шекспир понял это, когда решил присоединиться к городскому шествию и снести театр. Это был риск. Но именно такой риск дал ему возможность потенциально владеть и, следовательно, контролировать свою работу. Кстати, «Глобус» — первый театр в Лондоне, построенный актерами и принадлежащий им. Скоро он станет домом для многих пьес Шекспира, подарив ему славу, сохранившуюся до сих пор. Ничего из этого не случилось бы, не осмелился он превратиться из художника во владельца. Правило владения В 1962 году Джим Хэнсон снял серию рекламных роликов для Purina Dog Chow и создал пару новых кукол, одна из которых известна как пес Рольф. Рекламу быстро отсняли, а студия Хэнсона выставила производителям корма для собак счет в полторы тысячи долларов за создание куклы. В конце съемок Purina предложили Хэнсону 100 тысяч долларов за права на Рольфа целиком. Агент Берни Брилштейн буквально подпрыгнул на месте от такого предложения. Но Хэнсон предупредил его. «Берни, никогда не продавай то, чем я владею». После рекламы Пюррина Джим Хэнсон оставил Рольфа у себя, бросил его в шкаф и почти забыл о нем до 1976 года. Тогда кукла присоединилась к актерскому составу «Маппет Шоу». Сегодня... Рольф, несомненно, стоит намного больше ста тысяч долларов. Для любого творческого человека проблема заработка одна из самых значимых. Нам нужно продавать нашу работу, но продав все, мы рискуем снова остаться без средств. Цель здесь не жить от месяца к месяцу, а иметь достаточный запас, чтобы не прерывать творческий процесс. Чем больше вы контролируете свой труд, тем лучше. Голодный художник продает все первому покупателю, успешный художник не торопится и обладает своими трудами. Это и есть правило владения. Как творцы мы должны не только создавать великие произведения, но и защищать их, поэтому важно не поддаваться искушению и не продавать все слишком рано. Один хороший гонорар может привести к краткосрочному успеху, но после него ничего не останется. Мы должны мыслить в долгосрочной перспективе, если хотим свободы создавать все, что хочется, при этом пожиная плоды нашего творчества. Все желают долгой и процветающей карьеры, которая оставит след после того, как мы уйдем. Способ обеспечить будущий успех нашей работы — владеть ей. В 2003 году Джей Зи зарекомендовал себя не только как талантливый артист, но и как опытный бизнесмен. Два крупных лейбла, Universal и Warner Music, предлагали ему руководящие должности. Universal решил предложить ему место в их хип-хоп лейбле Def Jam Records. Осенью рэпер встретился с генеральным директором Universal Дагом Моррисом, которому он приглянулся из-за предпринимательского опыта в собственной линии одежды Rockwear. За этим последовало множество дискуссий и в 2004 году Universal предложили Jay-Z трехлетний контракт на управление Джем в качестве президента компании. Это была сделка на сумму от 8 до 10 миллионов долларов в год, в зависимости от бонусов за производительность. В то же время Warner пытались заманить его еще более выгодным предложением, включая процент от их предстоящего IPO. Решение было трудным, но у Джем было одно весомое преимущество перед Warner. Они владели правами на оригинальные записи Jay-Z. По предложенному контракту Dev Jam в течение 10 лет записи Jay-Z должны были вернуться к владельцу, после чего вся его музыка принадлежала бы только ему. Несмотря на то, что они предлагали меньше денег, это был основной фактор для Jay-Z. От такого предложения нельзя отказаться, сказал он. Я мог бы сказать своему сыну или дочери, или моим племянникам, если у меня никогда не будет детей, «Вот моя коллекция записей, они принадлежали мне, и теперь они ваши». Он думал далеко наперед, и для художника, который не хочет быть однодневкой, такое мышление необходимо. Проигрывайте, чтобы выиграть. Джон Лассестер вырос с любовью ко всему, что делает Дисней. От просмотра классических мультфильмов в детстве в 1960-х до осознания в девятом классе, что он может работать с ними, когда вырастет. Джон даже посещал Калифорнийский институт искусств, колледж, созданный Уолтом Диснеем как тренировочная площадка для следующего поколения мультипликаторов. Молодой человек четыре года учился писать, рисовать и творить в стиле Уолта Диснея. Он готовился стать частью волшебной компании, произведшей на него неизгладимое впечатление. В 1979 году мечта Джона осуществилась. Его приняли в Walt Disney Company в качестве младшего мультипликатора для работы над анимационным фильмом «Лис и пес». Сразу же его наполнили мечты о том, каким будут фильм и компания в будущем. Была только одна проблема. Остальных это не заботило. В то время приоритетным направлением стало получение прибыли, а не создание бессмертных фильмов, а обе задачи сразу выполнить не удавалось. Вскоре, после неудачных попыток переосмыслить «Лиса и пса», Джон предложил своим боссам идею короткометражного фильма с использованием новейших технологий и компьютерной анимации. Он был восторжен и мотивирован этой идеей, но ее отклонили, а самого мультипликатора вскоре уволили. После пяти лет в компании своей мечты Джон Лассестер Остался без работы. Потерянный и разочарованный, он пошел работать на небольшое подразделение Lucasfilm, производящее аппаратное и программное обеспечение для компьютерных изображений с высоким разрешением. Их флагманским продуктом был компьютер Pixar Image стоимостью в 125 тысяч долларов, который имел большой потенциал, но не преуспел на рынке. Подразделение быстро теряло деньги, На перспективе полностью отдаться творчеству сложно было сопротивляться. Джон теперь стал частью команды программистов, одержимых своим делом так же, как он, созданием анимационных фильмов. Однако их владелец Джордж Лукас много лет пытался продать подразделение и был убежден, что необычность команды мешает работе. Это оказалось именно тем, что интересовало одного летнего предпринимателя, который хотел стать частью команды, так же любящей искусство, как и он сам. Его звали Стив Джобс. Недавно выгнанный из собственной компании, Джобс был в поисках следующей авантюры, поэтому за 5 миллионов долларов купил подразделение у Лукаса, который в то время разводился и пытался ликвидировать как можно больше активов. Джобс решил назвать новую компанию Pixar в честь флагманского компьютера. На одной из первых встреч с Джобсом Джон Лосестер поделился с ним идеей сделать компьютерный анимационный фильм об игрушках, которые оживают и испытывают человеческие эмоции. Это потребовало инвестиций в размере трехсот тысяч долларов, а ведь Джобс уже вложил 15 миллионов долларов без какой-либо прибыли. Тем не менее, идея Джобсу понравилась. Он никогда не боялся проблем. Концепция была одобрена только с одной просьбой: сделай все великолепно. Оловянная игрушка действительно великолепна. В 1988 году она получила премию Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм. Вскоре после этого Дисней позвали Джона Лассестера обратно и были готовы в четверо увеличить его предыдущую зарплату, но он отказался. Зачем работать в том месте, где его идеи отвергли? Он наконец отыскал другое, где у него был творческий контроль и начал делать фильмы, о которых мечтал. Команда Pixar, однако, приняла предложение Disney проспонсировать новый проект. На этот раз полнометражный фильм под названием История игрушек. Партнерство было сложным. Disney пытались контролировать большую часть того, что делала команда Pixar, Сюжет, диалоги, развитие персонажей. Они просто смотрели на мир по-разному. В какой-то момент, когда Том Хэнкс заметил, каким подлым и саркастичным был его персонаж Вуди, Джон понял, что проект нужно спасать. В это время на Джона и команду сильно давили. Если бы проект провалился, Pixar не смог бы выжить, потеряв за 10 лет 50 миллионов долларов. Но Джон знал, что работа должна была говорить сама за себя, и поэтому придерживался определенного творческого направления, в конечном итоге убедив Дисней взглянуть на вещи с его стороны. Суть фильма была восстановлена, и видение Джона воплотилось в реальность. Через неделю после премьеры «Истории игрушек» Pixar вышла на фондовую биржу. Это был смелый шаг. В конце концов, кто бы купил долю в такой убыточной компании? Когда их первый художественный фильм был единогласно принят публикой, акции Pixar, стоившие 22 доллара, за полчаса удвоились в цене. Через час они достигли почти 50 долларов и к концу дня стоили на 800% выше, чем в начале. Фирма теперь оценивалась дороже миллиарда долларов. Джон Лосестер не хотел создавать анимационную компанию. Он хотел снова сделать Дисней великим, И это получилось. Сперва он покинул компанию и присоединился к Pixar, а затем привнес мастерство обратно в отвергших его Дисней. В процессе они создали нечто оцененное в миллиарды долларов. Вот классический пример того, что мы получаем, если не продаем слишком рано. Мы должны сохранять столько прав собственности на нашу работу, сколько это возможно. Не потому, что это сделает нас богаче, а потому что это сделает работу лучше. Главная цель каждого художника — сделать работу великолепно. Иногда, чтобы осуществить это видение, мы должны пойти на жертвы, даже отказаться от больших возможностей. Мы делаем это не чтобы спрятать наши возможности, а чтобы сохранить контроль над высоким качеством нашей работы. Краткосрочная потеря ради долгосрочной выгоды. Никогда не доверяйте системе. В середине 1990-х, когда Стивен келок учился в колледже, он начал зарабатывать на музыке. После выпуска получил работу промоутера. Днем Стивен организовывал мероприятие, а ночью занимался логистикой. Это была работа, достаточно близкая к музыке, чтобы выбор казался ему правильным, но достаточно далекая от нее, чтобы он чувствовал себя запертым в клетке. Стивен хотел быть на сцене но не знал, как на нее попасть. Воодушевленный коллегами, Келлок начал играть на открытых микрофонах. В 24 года молодой человек организовывал небольшое шоу, где мог найти себе место. И что-то в нем активизировалось. Он больше мечтал играть, чем продвигать чужую работу. Однажды юноше улыбнулась удача. Он сыграл на собрании колледжа, и ему заказали сразу 40 шоу. За каждое платили наличными от 400 до 750 долларов, что заставило его поверить — мечты сбываются. «Даже если бы это было мне в убыток», — вспоминает он, — «я был бы в восторге. Я обрадовался, что буду играть на гитаре со своими друзьями». Тур по колледжам привел к формированию официальной группы «Стефан Келлок и the Sixers». В 2004 году группа, подписала контракт с крупным лейблом Universal Records. Музыканты не верили в свою удачу. Подписание контракта с Universal означало, у них все получилось. По крайней мере, так они полагали. Как и многие до них, Стефан Келлок and the Sixers думали, что лейбл позаботится об их карьере, а им останется лишь создавать музыку. Выход на новый уровень успеха, однако, принес сложности, к которым они не были готовы. Возможно, не стоило так быстро заключать контракт. В любом случае, the Sixers вскоре узнали. Успех не устраняет неуверенность в себе и не гарантирует устойчивую карьеру. Заключив сделку, группа, и в особенности Стивен, не почувствовали ожидаемой свободы. Вместо этого пришел страх. «Им будто предстояло узнать, что я ничего не стою», сказал Стивен, вспоминая свои чувства спустя годы что мои песни не стоят таких вложений. Стивен осуществил мечту всей своей жизни — зарабатывать музыкой, но постоянно боялся провала. «Я все время чувствую, что вот-вот опущусь на дно», — признался он. С 2003 по 2012 год Стивен гастролировал с «The Sixers», записал семь студийных альбомов, отыграл более 1200 шоу и выступал на одной сцене с Джеймсом Брауном. Кто бы мог увидеть здесь что-то, кроме успеха? Сам Стивен. «Я не чувствовал достижения нового уровня», сказал он, вспоминая те события из своего дома в Новой Англии. Я говорил с ним по телефону, пока Стивен готовился убирать подвал. Иногда слова музыканта звучали уверенно и ясно, в других случаях голос его колебался. Я слышал чуткость и уязвимость в голосе, который должен был делать его отличным исполнителем. Когда он говорил о чувстве, будто его группа разваливается, то ощущал разочарование, от которого невозможно избавиться. Это на некоторое время осталось со мной после того, как я положил трубку. На вершине успеха Стивен келок потерял контроль над своей карьерой. Он хотел создать нечто лучшее, но не знал как. Музыкант постиг истину: когда кто-то дает вам деньги, за это тоже приходится платить. И для The Sixers Этой ценой оказалась свобода. «Боже мой, ребята, большое спасибо за этот контракт. Надеюсь, что не подведу вас», — вспоминал Стив свои слова и то, как он унижался перед менеджерами, вместо того, чтобы постоять за себя. «Я жил так в течение многих лет. Иногда большой прорыв становится большой ловушкой». В 2012 году группа приняла решение. Малооплачиваемые, утомленные и истощенные — Они взяли паузу и не вернулись из нее. Мы 10 лет получали доход ниже среднего класса, к тому же не хотелось разрушать нашу дружбу. Это был период одиночества и попыток выяснить, где же мы напортачили. История «Стефан Келлог и the Sixers» – один из лучших примеров того, почему художники должны владеть своими работами. Если бы Стивен посмотрел на карьеры других успешных музыкантов, возможно, он увидел бы один общий момент. Когда авторские права у вас, вы сами принимаете решение. А если полностью доверять системе, может наступить момент, когда вы станете ей не нужны. «Хотелось бы, чтобы у меня тогда был наставник», — сказал он мне. «Я никогда не улавливал один факт. Если хочешь попасть куда-то, начни с изучения людей, которым уже удалось дотуда дойти». Это обычная история. Талант, приносящий нам первоначальный успех, может быстро изжить себя. И поскольку требования рынка быстро меняются, легко потеряться в этой суматохе, если только вы не сами контролируете свою работу. Как неожиданно приходят большие прорывы, так легко они и уходят. Стефан Келлог и the Sixers доверились системе, и она выплюнула их. Вопрос в том, нужна ли была им система. Риск и вознаграждение. В 1979 году когда Джордж Лукас начал работу над продолжением блокбастера «Звездные войны», требовалось принять решение. Он мог бы использовать доверие 20th Century Fox, студии, поддерживающей сомнительную космическую оперу, или рискнуть и реинвестировать деньги, только что заработанные на другом фильме. Безопасней было остаться со студией. Но Лукас с подозрением относился к Голливуду, и хотел сохранить как можно больше контроля над своей работой. В первой сделке, определенно рискуя, Фокс забрали 60% прибыли от «Звездных войн» в обмен на инвестиции в 10 миллионов долларов. Как сказал один из руководителей, «Господи, мы сейчас собираемся потратить 10 миллионов долларов на фильм, где есть нечто похожее на гигантское чучело животного». Но, ко всеобщему удивлению, фильм имел невероятный успех, и заработал более 780 миллионов долларов в международном прокате. Благодаря этому Лукас больше не обязан был вымаливать деньги у Фокс. «Хорошо», — сказал он, — «вы пошли на этот риск, следующий будет за мной. Я готов вложить свои деньги». Лукас потратил 20 миллионов долларов из собственных денег на фильм «Империя наносит ответный удар» и использовал свои инвестиции, в качестве рычага давления во время переговоров с Фокс. Они совершенно отличались от предыдущих. Лукас начинал с получения 50% от воловой прибыли и в конечном итоге дошел до 77%. При этом Фокс оплачивал все расходы по дистрибуции. Фокс мог выпускать фильм в кинотеатрах только 7 лет, после чего все права передавались Лукасу. Он также обретал все права на показы по телевидению, и получал 90% прибыли от мерчендайзинга. Кроме того, Фокс все равно пришлось заплатить ему аванс в 10 миллионов долларов. Беспокоясь, что Лукас уйдет к другой студии, они неохотно подписали соглашение, и съемки начались. Так, за несколько лет ситуация изменилась. Теперь все контролировал сам Лукас. Когда Фокс спрашивали что-то у молодого режиссера, собирающегося писать, Режиссировать и сниматься в «Империи» он отвечал «Не ваше дело». Когда «Империя наносит ответный удар» попала в прокат, она в четыре раза превзошла сборы «Звездных войн» за первые выходные и собиралась заработать более полумиллиарда долларов по всему миру, доказывая Голливуду, эта франшиза останется еще надолго. Джордж Лукас рискнул и победил. И так он будет поступать на протяжении всей карьеры. Ради каждого нового фильма и проекта он будет рисковать, иногда оставаясь почти полным банкротом, но всегда выходя победителем. Он никогда не доверит судьбу своего творчества кому-то кроме себя. В случае со «Звездными войнами» доходы Лукаса составили миллиарды долларов. Но дело было не в деньгах, а в работе. Успех «Звездных войн» позволил Лукасу создать «Империя наносит ответный удар на своих условиях». А деньги, которые он заработал на фильме, помогли финансировать создание «Ранчо Скайуокера», место, где, по его задумке, люди из киноиндустрии могли мечтать и творить. Ничего из этого, однако, не случилось бы, если бы он не боролся за контроль над своей работой. Вот что дает обладание. Оно дает вам варианты. Голодный художник склонен доверять системе и надеяться на лучшее, но это плохая идея. Суть в том, сказал Лукас, чтобы попытаться заставить систему работать на вас, а не против вас. Самое безопасное место для вашей работы рядом с вами, ведь никто не заинтересован в вашем успехе сильнее. Не позволяйте системе заботиться о вас, она создана не для этого. Делайте все возможное, чтобы владеть своей работой и бороться за сохранение контроля. Отказ от этого повредит вам гораздо больше, чем поможет. Владение может выглядеть дорогостоящим в краткосрочной перспективе, но оно того стоит в долгосрочной. Джон Лосестер мог бы заработать больше денег, вернувшись на работу в Дисней, но он бы лишился того, ради чего пошел на эту жертву, свободы и контроля. Речь шла не о деньгах, а о том, кто контролирует искусство. Чтобы владеть своей работой, нам, возможно, придется временно сократить доход или принести небольшую жертву, но эти решения позволят поступать так, как мы хотим. Если вы идете на риски, к которым больше никто не готов, вы получите выгоды, которые никто другой не получит. Кто-то должен владеть работой, и этим кем-то вполне можете быть вы. Как сказал однажды музыкант Принц, Если вы не владеете вашими хозяевами, ваши хозяева будут владеть нами. Владение покупает свободу. Когда Стивен келок подписал свой первый контракт, он начал двигаться слишком быстро. «Раньше я хотел стать Бонжови», — сказал он. «И кто бросит в него камень?» Никто не сказал Стивену, какие шаги предпринять, чтобы прийти к долгосрочному творческому успеху. Поэтому он подражал увиденному ранее и заплатил свою цену. Многие художники так и заканчивают свою карьеру, зализывая раны без понимания, что делать дальше. Они доверяются системе, и система отказывает им. К счастью для Стивена, его история на этом не закончилась. В ночь последнего живого выступления его группы в Вебстер-Холл в Нью-Йорке Стивену предложили сделать сольную запись которая стала его первым мини-альбомом «Rookery Blunderstone». С тех пор он обзавелся новым набором правил, амбиций и ожиданий и постоянно гастролирует. «Я думаю о том, кем могу стать сейчас», — сказал он мне. «Моя философия искусства — зарабатывать им на жизнь. Мы все занимаемся искусством по разным причинам, и я делаю это, чтобы заботиться о своей семье». «Я хочу быть парнем, который обеспечит своим детям хороший старт». Теперь музыкант работает без посредников или системы, как независимая личность. Он рад происходящему и гордится своими последними записями, первым проектом, где он полностью контролировал творческий процесс. Стивен келок начинает осваивать новый ренессанс. Для него успех — это посмотреть себе в глаза, и с уверенностью сказать, что сделал все возможное, чтобы стать лучшей версией себя. В конце концов, быть художником значит создавать великую работу и право собственности — способ обеспечить свое величие. В конце концов, Джордж Лукас отказался от полного творческого контроля над компанией и продал «Лукасфильм» Дисней за 4 миллиарда долларов. Это дало возможность вывести франшизу на совершенно новый уровень, Тот, который Лукас вряд ли потянул бы самостоятельно, и это важный момент. Иногда продать имеет смысл. Как и Джон Лассестер, Лукас был одержим идеей сделать великую работу, и иногда это означает продать ее тому, кто сделает ее лучше. Такие поступки стоит совершать только в интересах искусства, а не отчаяния. Джим Хансон сказал своему агенту никогда не продавать его творения, но к концу своей жизни сам вел переговоры о продаже Muppet Show. «Мы должны продержаться как можно дольше, стараясь не продать слишком рано. Это не значит, что продавать плохо. Но продаж не тем людям в неподходящее время и по неправильным причинам нужно избегать. В какой-то момент, однако, имеет смысл отказаться от некоторых прав на вашу работу и отпустить творческий контроль. Если такая работа дает вам шанс сделать больше работы с меньшими финансовыми ограничениями, поступите так. Просто помните, подобные случаи редки, и к ним нужно подходить с осторожностью. Не нужно забывать, что система не работает на нас. Доверяя другим действовать в наших интересах, мы делаем ставку именно на нее. Если вы продаете свою работу издателю, звукозаписывающей компании или инвестору, Пусть все происходит на ваших условиях и по правильным причинам, а не потому, что это кажется единственным выходом. В случае с Лукасом, лассестером и Хенсоном продажа их компании означала, они могли выполнять работу лучше и в более широком масштабе без потери качества, за которое боролись десятилетиями. Нам следует остерегаться ранней возможности продать и отказаться от собственности, прежде чем поймем свою стоимость. Те, кто ждут, почти всегда могут найти что-то получше. В 1987 году, когда цирк Дю Салей пригласили выступить на фестиваль искусств, некоммерческая группа столкнулась с финансовыми проблемами. Ее лидер, Гила Либерте, решил выступить во что бы то ни стало. И спектакль оказался хитом. В Columbia Pictures обратили внимание на представление. Они связались с Ла Либерте и предложили создать фильм о его цирке. Предложение звучало достаточно интригующе и заинтересовало его, но в итоге оказалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. Когда Лалиберте понял, сколько прав собственности ему придется отдать, чтобы вывести свое творение на большой экран, он отказался. Этот опыт убедил его, что компания должна перейти в коммерческий сектор и находиться в частной собственности, чтобы иметь всю свободу управления. Сегодня Лалиберте – миллиардер. Мы должны владеть нашими хозяевами, иначе наши хозяева будут владеть нами. В конце концов, быть художником – значит создавать великую работу, а владение – это способ обеспечить ее величие.